Тяготения есть лишь симпатия и антипатия, или притяжение и отталкивание, причиняемые физической полярностью на земном плане и духовными причинами вне этого влияния. Слепая инерция физической науки заменится сознательными силами за пределами покрово материи. Движение и инерция станут подчиненными этим силам. Вся наука оккультизма построена на доктрине иллюзорности природы материи и на бесконечной делемости атома. Она открывает беспрепятственные горизонты для субстанции, одушевленной божественным дыханием, во всевозможных состояниях. Солнце и все солнца, которые появляются на заре мадвантары, исходят или рождаются от центрального солнца. Жизненная сила есть мощь гораздо более возвышенная, нежели свет, тепло и электричество, и в действительности могущая выявлять контролирующую силу над всеми ними. Солнце есть хранилище жизненной силы, которое есть нумен электричества. Из его сокровенных, вечно недоступных глубин, исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве, так же как в организмах всех живущих существ на Земле. Каждая былинка проявленного материального космоса есть субстанция Бога, как бы низко она ни опустилась в своем циклическом вращении на протяжении вечности, всегда становящейся. Каждая такая былинка индивидуальна и космос коллективна. Есть аспект и напоминатель всемирной единой души, которую философия отказывается называть Богом, дабы не ограничить вечную и всегда существующую основу сущности. Существует двойной комплекс чувств духовных и материальных. Магнитная энергия лежит в основании атома. Чистая атомическая энергия уявляется в магнитной руде. Атомная энергия есть энергия сложная. Атомическая энергия есть энергия уявленная в космическом магнетизме. Космический магнетизм уявлен на слиянии фохата с недрами магнитов планеты. И в человечестве равновесие составляет основание бытия. Явление закона покоится на мысли. Сознание растет синтезом. Оно не может продвигаться узко. Движение сознания будет от центра захватывать новые круги. Закон космоса незыблем, но просветлен мыслью и потому целесообразен. Лишь понимание соизмеримости научит понимать основной закон. Поистине сокровенное есть соизмеримость, которая дает возможность подниматься без шатания. Тайный мир держится, нет предела беспредельности. Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планет. Община духа есть высшее преображение жизни. Община духа не зависит. от внешней формы, она творится там, где живет понятие «расширение сознания». Материя есть дух, физиология – закон бытия. Дух вмещает все. Физиология – только условная, определительная многих действующих законов. Скука не в беспредельности, но в человеческой ограниченности. Если беспредельность существует, то и дух человека не имеет мгновения обыденности. Одоление повседневности есть почитание высшего мира. Земные противоречия происходят лишь от ограниченного представления. Как только будут реально осознаны миры высшие, немедленно разрешатся земные недоумения. Суживание мышления есть грубое преступление. Совершенствование возможно лишь на основе знания, а ум есть сочетание высших энергий. Равновесие составляет закон бытия. явление закона зиждется на мысли. За пределами протяжения нашего солнца имеются планеты. Их условия много ближе к тонкому миру. Там образуется новая солнечная система. На Сатурне состояние бессознательное. На Уране имеется жизнь, но тоже ближе к тонкому миру. Психическая энергия под некоторыми лучами принимает свойства материи. Часть нашего человечества находилась на планете, которая уже не существует. Планеты или постепенно умирают, или распадаются, зависит от ее человечества, которое само устраивает пожар своего дома. Наиболее древняя планета нашей Солнечной системы — Уран. На нем особая кристаллическая формация, требующая миллионы лет для завершения. Уран просуществует дольше многих других. Уран имеет двойное притяжение, и в этом его значение. Уран – самая сокровенная планета изъявленных. Три другие – еще в состоянии невидимости и находятся под высшим руководительством. Уран подвержен воздействию ближайшего к нам соседнего солнца – Сириуса. Огонь сохраняет свое основное свойство огня, наполняющего пространство и пребывающего во всем сущем, как закон бытия. Огонь есть основа каждого зачатия. Огонь уявлен в своем основном свойстве движения. При оформлении планеты и формы примитивный, но где есть прикосновение к тонкому миру, начинается возвышение. Условия на Юпитере очень отличаются от Земли, но духовное состояние там выше. Размеры Юпитера требуют иное нагнетение, больше энергии для совершенствования. Условия Меркурия очень тяжкие, ибо движения стихий бывают разнородны. Он находится в абскурации. Можно его считать по развитию выше Земли, ибо ему не грозит распад. Он находится в пятом круге. Первый импульс к усилению вращения уявляется в спиральном устремлении от толчка, уявленного притоком новых энергий из пространства. Новый приток энергии уявляется, как новое пробуждение космоса. Космический огонь не истощим, бездисущ и находится в вечном движении. Огонь пространства не может уявиться на плане проявления без наличности воздуха носителя праны. Прана является основой проявления огня пространства. Огненная основа каждого мира является огненной основой всего космоса, как проявленного, так и не проявленного. Космический магнетизм уявляется на вращении ярой проявленной основной двуеродности. Следующая стадия проявления огня свет, тепло и притяжение. Вследствие замедления движения образуются туманности. Туманность в своем спиральном движении захватывает новые химические ингредиенты из пространства. Вращение уявляет ядро, которое начинает поглощать и присоединять на вращении огня. Новые ингредиенты, сгущенные огнем и уявленные на новом химизме из-за зарождения их в иных областях пространства. Огонь в слиянии своем двуероден. Наше Солнце – младший брат Сириуса. Сириус оказывает воздействие на нашу Солнечную систему. Сириус имеет мощную систему пространственных тел. Его система имеет несколько солнц-планет, находящихся на огромном расстоянии от него. Планеты за пределами нашей Солнечной системы невидимы сейчас, но новый наклон Земли обнаружит их как новое созвездие. Лучи светил уявляют усиленное воздействие на нашу Солнечную систему при их сочетании с лучами нашего Солнца. При оформлении планеты и формы примитивны, но где есть прикасание к тонкому миру, там начинается возвышение. Условия Юпитера очень отличаются от Земли. От Земли мнение, что чем отдаленнее планета от Солнца, тем она примитивнее и тем ниже ее развитие, ошибочно. С каждой новой четверти Луна приносит изменения во всей нашей Солнечной системе. Следовательно, некоторые изменения происходят во всей нашей Вселенной, среди которых изменения метеорологические будут наименее значительными. Седьмой день считается самым мощным среди призматических лучей в лунной неделе. В огненном напряженном состоянии человек может принять участие в сотрудничестве с высшими силами. Когда планета вступает в обскурацию, то ее тонкие сферы не только живут и развиваются, но получают магнетизм от высших миров. Мир Огненный имеет целую иерархию, рождающую миры, при этом соблюдается сотрудничество с планетами ближайшими, как Венера, Юпитер и Меркурий. Но не сказано, что зародитель зерна будет охранителем планеты. Обычно высшие духи, уже безликие в сознании, зарождают зерна мыслью, затем по магниту притяжения следующий водитель принимает зерно под наблюдение». Закон притяжения и отталкивания образует ритм пахтания. По степени магнит привлекает следующих сотрудников, и начинается дифференциация творчества под волею вождя планеты. Вождь планеты, ближайший к зачинателю зерна, подходит по закону притяжения. Таким образом, закон близости существует во всех творениях. Близость это создается ощущением зерна духа, мыслью, воля остается единым основанием всего существующего, поэтому энергия мысли должна быть так заботливо исследована. Водительство познается током лучей, лучи зародителя Урана оказались ближайшими великому Владеке.